12 глава Два дня, как два года. Я измучился, не зная, куда себя деть и чем заняться. Исследовал бабушкин чердак, натаскал воды и отдраил дом, на время испытав все прелести женской участи, и заодно порадовавшись, что родился мужиком, подлатал забор за огородом и снова сыграл роль беззаботного соседа перед стариком. Как и обещал в тот день, по возвращении я заглянул к Иванычу, поболтал о том и о сём, снова намекнул про ночное происшествие и дал ему понять, что если снова встречу тех двоих, то уже по добру не отпущу. Дед меня подбадривал и хитро ухмылялся, считая меня дураком. Моя любовница, деваха с третьим размером, как в воду канула. К себе ее звать не хотел, уже не доверяя никому, поэтому сходил к ней, где от ее мамаши с еще большим разношенным размером груди получил конкретный отворот-поворот. И чем я ей не понравился? Загадка. Тогда я купил в местном сельпо баночку энергетика и пошел в освояси. То, что за мной и домом следили, понял сразу, как вернулся. Нехилый такой отпечаток на клумбе, поросшей травой под окном. «Парнишка, следующий за мной от деревенского магазина, и вездесущий Иваныч, стоит только шагу сделать со двора». Ох и обложили. В какой-то момент такой азарт взял, что подумывал сходить на речку, в то место, где думал, что чуть не сдох. Надо бы, но не стал. В назначенный день солнце пряталось за плотными тучами, дул прохладный ветер, а воздух был просто наэлектризован. Проверив в тысячный раз свой тайник, накинул на него половицу и поставил стол. До этого сделав небольшую перестановку в комнате, не самый хитрый ход, но может сработать. «Мадьяр или Рыжий, побудь-ка ты дома, сам знаешь зачем, а мне надо по делу. Никого не впускать, никого не выпускать». Я подмигнул коту и громко рассмеялся своей шутке, снова поражаясь, что разговариваю с животным. А кот даже не двинулся. Как лежал на маскировке, так и остался лежать. Нутром верил, что он сможет защитить находку. Накинув куртку, натянул кепку пониже и, подмигнув котяре, вышел из дома. Улыбка сама расползлась на моем лице, когда в соседнем дворике замаячила фигура соседа, а потом у калитки появился и он сам. «Доброе утро, Федор Иваныч! крикнул заранее, обозначая свой выход из дома. «Доброе, Вадик!» Опять к Таньке? Почти. Во как. А чего? В аптеку надо. Голова второй день болит, думаю, много. Нет, это на погоду. Смотри, как крутят. Глядишь, потоп начнется. Переждал бы. Пойду, вдруг успею. Нет, так помоюсь. Больше стоять и болтать было нельзя. Дед и мертвого заговорит, а меня Руслан ждет. Махнув, Иванычу рукой быстро зашагал к центру деревни, к мини-автовокзалу в виде автобусной остановки с расписанием рейсов. «В этот день мне не повезло. Не успел пройти и полпути, как крупные капли градом упали на пыльную дорогу, а вскоре дождь пролился водопадом, гоня меня к остановке со спринтерской скоростью. Еще и местные авиалинии опоздали. Старый Пазик пришел через полчаса и ни капельки не торопился нагнать время». Я злился и мысленно рычал, а уже в том же кафе заказал большой чайник черного чая с мятой и сырную пиццу. Кайф. «Думал, что я опоздал, но ты еще пунктуальнее». Я поднялся и крепко обнял друга, который даже не пытался стряхнуть капли дождя со своих волос. Руслан искренне рад был нашей встрече, как и я сам. Он внимательно окинул меня взглядом, удобно устраиваясь напротив. Хороший, крепкий парень, мы с ним быстро нашли общий язык еще в учебке, а потом до самого дембеля стояли спиной к спине, давая отпор и порой даже борзея. Он почти не изменился. Тот же острый взгляд корих глаз, густые черные брови, горбинка на носу, сломанная на учениях. И это уже отдельная история и появившийся небольшой животик. Эй, брат, а сидячая работа тебе не на пользу. «Будешь, что?» Да. «Крепкий кофе и сытное мясо. Не ел со вчерашнего дня. Всю ночь гнал, как сумасшедший». «Чего так?» Я подозвал девушку, которая мило стрельнула на нас глазками и посоветовала Русу отменную сковородку со свининой. «Ох, что я раскопал и что сейчас расскажу. Но для начала поем». «Умеешь заинтриговать». На еду у нас ушло около десяти минут, и все это время меня раздирало от нетерпения и предвкушения. Руслан отставил в сторону пустую посуду и стал доставать из сумки папки. «Начнем с погружения в исторические факты, для понимания ситуации». «Ну, давай». Я подался вперед, рассматривая перед собой распечатанные фотографии, карты местности и много текста на листах формата А4. «Вернемся во времена начала Гражданской войны. Помнишь такого адмирала Александра Васильевича Колчака?» «Помню, продолжай». Про него многие знали, и я был в их числе, ну, не совсем же идиот. Так вот, на начало всей этой Белиберды, где погибло до хрена людей, в Российской империи золотой запас насчитывал больше миллиарда рублей на нынешний пересчет. И это был самый большой запас золота в мире. Большевикам удалось захватить половину. Многое Колчак продал в целях покупки вооружения, боеприпасов и всего остального необходимого. А оставшееся золото и серебро. Только представь эту сумму. Друг указал пальцем на лист и повернул его ко мне. Я тихо присвистнул, а он продолжил. Так вот, оставшийся золотой запас было принято решение вывести в подвластные белогвардейцам земли по Транссибирской магистрали. В 1919 году в Омске ящики погрузили в 40 вагонов, и поезд тронулся. И вот тут начинается самое интересное. Я смотрел на друга и видел, как горят его глаза, как слегка дрожат его пальцы. Он говорит быстро, стараясь вкратце донести до меня ценную информацию. «Что?» По дороге начинается злостное хищение в совсем не маленьких объемах. В итоге золото Колчака так и не нашли до сих пор. Но «Ну, это я знаю, а к нам это какое имеет значение?» Руслан положил передо мной две фото. «Это сам Колчак. А это тот самый атаман Семенов, который якобы украл четверть золота и пропал в этих краях. И? Блять, Вадик, не тупи!» Короче, я сложил все факты, и наконец-то пазл вышел картинкой. По моей теории, ни хрена Семенов не предал колчака, а выполнил его прямое распоряжение. Какое! Меня так затянуло в его рассказ, что я совсем забыл про остывший чай. Подался вперед, неосознанно повторяя движение друга. Колчак понимал, что не довезет все золото, о котором знали только приближенные офицеры и Семенов в их числе. Он приказал часть снять с поезда, скорее всего, под видом разбойничего налета, и спрятать до лучших времен, так как верил, что империя непременно возродится. И тот это сделал. «Да», — кивнул друг, а потом показал на распечатанное письмо, которое я ранее сфотографировал и переслал ему. «А этот мужик ему помогал. Он черным по белому указывает координаты, я даже на картах отметил их. Вот». Он сверху положил карту и стал тыкать пальцем в несколько точек. Я не мог поверить, что такое возможно. «Ты думаешь, что это может быть там?» «Думаю, но не уверен. Вадик, там больше сотни миллионов в слитках!» «Охренеть! Но я все равно хочу сам перечитать эти письма. Они с тобой?» «Нет, но надежно спрятаны». Тогда их надо достать и изучить. Я на машине, можем ехать прямо сейчас». Руслан стал судорожно все складывать обратно, намереваясь прямо сию минуту выдвигаться. Но он знал не все. Теперь была моя очередь выкладывать всю правду до мельчайших подробностей. «Тормози, не все так просто. Не мы одни такие умные». «Так, выкладывай, кому ты еще сказал?» «За идиота меня держишь, только тебе доверяю». Я потер шею, мысленно выискивая ту точку, с которой все началось, поморщился и как на духу стал повествовать о своих мистических приключениях и совсем настоящих проблемах. Рассказал о видении, о коте Мадьяре, не забыв упомянуть о его возрасте, и, конечно, рассказал о двоих мужиках, слежке и о своем убеждении, что мой дед-сосед во всем этом замешан. «Ничего себе ты отдыхаешь!» Дружбан слушал, кивал и делал пометки на чистом листе бумаги. «Как думаешь, мы сможем тихо провернуть все?» «Я тебе больше скажу. Если мне с твоей помощью удастся раскрутить это дело, то мы оба будем в шоколаде. Хоть я и не имею здесь полномочий, но думаю, что если раскрою убийство, предполагаю, что так и есть, если верить слухам, но это мы проверим, и когда мы найдем этот клад...» «Давай с клада начнём, и чувствую, что он нас приведет к остальному». «Согласен. А начнем с того, что я останусь здесь и займусь подготовкой. Куплю все самое необходимое, порасспрашиваю про местность, вдруг узнаю что-то интересное». «Будь осторожен». Я описал внешности коренастого Коли и его дружка, чтобы Рус на них ненароком не напоролся. «Отлично. Приметы есть. Теперь надо обсудить, через сколько мы снова встретимся». Пару дней тебе хватит? Думаю, да. Значит, через два дня встречаемся в этом кафе, обсуждаем громко наш отъезд в Москву и гоним на поиски. Именно. Чем проще, тем лучше. Ты тоже пусти слуху в деревне, что уезжаешь. Сделаю. Кота с собой прихвачу. Умное животное, хотя я уже не уверен, что он животное. И бумаги. Их обязательно. Распрощавшись с другом, погулял для отвода глаз по магазинам, в уме прикидывая, что мне необходимо, скинул сообщением другу список и на том же убитом пазике вернулся в деревню. Вечером этого же дня, как бы за надобностью, я заглянул к Иванычу, аж загордился своими актерскими навыками. Могу, умею, практикую на деде. «Федор Иванович, картошки не отсыпешь немного. Решил не заморачиваться с ужином, давно не ел в мундире». Конечно, Вадик, проходи. Сейчас ведро там. Так много не надо, я ж скоро уезжаю, вот подъедаю все, чтобы не пропало. Куда собрался? Дед замер и с опаской посмотрел на меня. Я довольно улыбнулся и сел на стул, удобно вытягивая ноги на его кухне. А все, закончился мой отпуск. Пора домой. Эх, жаль. Решил все свои проблемы. — Частично. Друзья хорошие помогли, а дальше сам. У меня к тебе просьба. Сосед часто закивал, складывая в небольшой пакет по картошине. — Пригляди за домом моей бабушки. Я, как встану на ноги, обязательно вернусь, приведу дом в шикарный вид и, скорее всего, продам. Хоть и хорошо тут у вас, но жить точно не стану. — Эх, молодежь, все вам, мегаполисы, подавай. Ну, там работа, перспективы, жизнь. Да, я и не спорю. Время, сел и деревень прошло, скоро все вымрет. Пригляжу обязательно, а ты перед отъездом не забудь заглянуть и попрощаться. Конечно, а вы не вздумайте помирать, пошутил я. а дед Грозно мне помахал кулаком. Еще чего? Когда есть смысл, ради чего жить, то и помирать некогда. А есть ради чего? Дед понял, что ляпнул лишнего и засмеялся на секунду, а потом махнул рукой, мол, неважно, и предложил выпить его самогона. Я согласился на пару рюмок, хороший у него самогон, даже скучать потом буду. Иваныч, открой секрет своей чудо горилки Закинув первую рюмку, я приятно поморщился. Взял бутылку в свою руку и покрутил перед светом, отмечая, как мутная жидкость плещется мелкими волнами. — Вот как приедешь в следующий раз, так и узнаешь, будет стимул навестить старика. — Договорились. А про себя подумал, как бы тебя раньше не привлекли.